Глава 72. Школа из бутылок. Прошло не менее полугода, прежде чем деревня зажила прежней жизнью. Впрочем, это было не совсем так. Теперь Эсперанса оказалась разделённой надвое рекой с трехметровым руслом, а значит, требовался мост. Кроме того, нужно было вырыть и отводной канал. И тогда, вооружившись кирками и лопатами, все работоспособные мужчины взялись за дело — К Рождеству канал был готов. Трудно было не заметить, что эсперанца всегда жила крайностями. Это касалось и природных явлений, и топографии, и самих людей, которые проявляли все самые ужасные и прекрасные качества. В первые же дни после бури по деревне прошел слух, что местные гринго быстренько подсуетились, скупив все самые ходовые продукты — рис, бобы, муку и арахисовое масло. А самый богатый из пришлых отправился на лендровере в город, затоварился жареной курицей, чипсами и стал продавать их местным с 50-процентной наценкой. Вдобавок он втюхивал кому можно растворимый протеиновый напиток, в котором якобы находились все необходимые для младенцев витамины. Мол, это даже лучше материнского молока. Какие-то мамочки никак не отреагировали, но многие отдавали за этот волшебный порошок свои последние гарса. Ураганный ветер нагнал на улице много мусора. Но когда выглянуло солнышко, Амалия созвала свою армию детишек. И они откликнулись на ее зов. Они знали наизусть все ее песни, с коими и пошли в бой на горы мусора. Весело распевая, они начали распихивать весь этот мусор по пластиковым бутылкам. Под Новый год можно было приступать к восстановлению начальной школы. Пока экоблоков хватало только на три класса, но запас их увеличивался ежедневно, и, наконец, его стало достаточно, чтобы отстроить заново школу. Вот так обстояли дела в Эспирансе. Налетали беда и ужас, сродни тем, что были изображены на картине в моей юроне. А потом беда отступала, и люди продолжали жить. Они не боялись никакой работы. Так что, не считая новоявленной реки, что протекала теперь через деревню и благодаря трудам местных мужчин получила отводной канал, к наступлению ежегодной феерии ничто не напоминало о пронесшемся тут урагане.